Искусство Древней Греции Понятие красоты Ее эзотерическое значение 19 июня 33 Также я не согласна с существующим утверждением, что греческое искусство лишено духовности, считая, что духовность Древней Греции стояла выше нашей свидетелями чему является их высокая философия и целая плеяда величайших деятелей, творцов и величайших мыслителей. Философия их влагала великие идеи в прекрасные внешние формы, и мне кажется, что именно мы, утеряв духовность, перестали чувствовать и находить красоту. Так как искусство прежде всего является выразителем особенностей или характера народа и условий природы, в которых оно зародилось и развилось, то очень часто оно остается непонятым народами, живущими в иных условиях и сложившими иные качества. Мраморная греческая статуя может явиться диссонансом в нашей обстановке и северной природе, но она была прекрасна под горячим солнцем, на пурпуровых песках и на фоне бирюзовых вод и темных кипарисов Греции. Искусство во всех его проявлениях и во всех условных формах всегда будет началом духовным, будущим устремление к красоте к высшему. И в этом его главное и величайшее значение, как вы правильно пишете, истинная задача искусства приблизить человека к пониманию красоты. Ибо действительно истинное устремление к красоте приведет нас к пониманию высшей красоты законов, управляющих Вселенной, выраженных в совершенном разуме и совершенном сердце.